Седобородый резко выдохнул, закрутил орудием, делая мельницу сразу двумя клинками. Здорово! Ведун вырос перед ним. Да ты обои руки! Ты знаешь, что искусство воина передается тому, кто его съест? Нам нравится, когда смертный и искусны. Сперва возьми! Староста пошел вперед, быстро нанося легкие стремительные удары по ногам, в руки, в плечи, снова по ногам, в живот, в голову, по ногам. Удары не смертельные, рассчитанные на нанесение небольших ран, на долгую кровопотерю, но зато короткие и частые, почти неотразимые, ибо отрабатывались годами, и потому совершались непрерывным потоком, без раздумий и плана. Правда, парировались они при должной выучке легко, перекрытием направлений, а не фехтованием, ибо слабый удар можно остановить, даже просто подставив клинок. Дождавшись, пока противник проведет до конца заученную схему и решит перевести дух, Середин серединтузис сделал... выпад с полупереносом. Седобородый попытался отмахнуться, но защиту потребную мимо схемы провел коряво и поймал четкий укол в плечо. А если бы не успел отпрянуть, сабля вошла бы глубоко в сердце. Олег нырнул в тень, воплотился в двух шагах за спиной старосты, чиркнул клинком о клинок, насмешливо спросил. «Неужели ты надеешься победить меня, смертный? Ты же просто мясо!» «Рано смеешься, демон!» Повернувшись, ринулся на него воин. Но ведун опять исчез, чтобы выпрямиться на коньке избы, тень от которой дотягивалась до святилища. Он раскинул руки, глубоко вдохнул... «Какой тут запах! Много женщин, много детей. Здесь будет весело!» «Иди сюда, трус!» — закричал староста. Елик исполнил его желание, исчезнув с крыши и тут же встав напротив. «Звал смертный?» «Ах!» — Седоворотый опять устремился на него, проводя отработанную череду быстрых, выматывающих ударов. Олег, парируя, дождался конца схемы, нырнул в тень, вырос за спиной врага, чиркнул клинком о клинок, привлекая внимание. Староста развернулся, ринулся в атаку, сверкая клинками в стремительной кружащей мельнице. Клинки бились о клинки, высекая и рассыпая Радужные солнечные зайчики, шелестя смерти возле самого лица, над плечами, у ног. Полтора десятка ударов, легкая передышка. Бедон исчез, вырос за спиной, со зловещим шелестом провел лезвием по лезвию. Староста крутанулся, снова начал атаку, выискивая брешь в защите, одетого в малицу дикаря. Полтора десятка ударов — заминка. Ведун чуть наклонился корпусом, словно ныряя в тень. Святый воин крутанулся. Олег сделал шаг вперед и, что есть силы, ударил его оголовьем саблей по затылку. Староста, вскрикнув, полетел вперед, раскинув руки. Ведун быстро прыгнул следом, сел врагу на спину, просунул косарь под горло, и потянул на себя, вынуждаясь от приподнять голову. — Ты готов стать мясом, жалкий смертный? — Вот ты, проклят, порождение тьмы! — А женщины и детей отдать на мясо ты готов? Наклонившись ниже, задал второй вопрос ведун. Староста промолчал. Олег перевернул побежденного врага на спину и сказал, продолжая угрожать косарем, — Запомни мои слова, смертный, никогда больше не смейте входить в земли людей леса, они принадлежат мраку. Если вы войдете во владение мрака, мрак придет к вам, и мы сожрем всех. Мы высосем ваши души, мы выпьем вашу кровь, мы поглотим ваше мясо. Сейчас мы сыты, и мы готовы на договор. Люди леса нам, люди света вам. Не троньте нашу добычу, и мы не станем начинать войну. Олег вскинул голову и громко крикнул «Шаман!» «Договор!» — торжествующе ударил в бубен Урлахтын. «Отвечай, смертный, вы согласны ли мне резать вас дальше?» Косарь вдавился в беззащитное горло, и появилась кровь. «Да, мы согласны», — выцедил из себя староста. Бедун сорвал с него калаврат, сунул в самое лицо. Клянись хорсом, светлый воин, богом весной жизни, клянись не нарушать уговора сего нигде и никогда. Клянусь, хорсом клянусь, еще раз потребовал Олег. Люди леса тьме, люди сворога свету. Хорса, солнцеликого, свидетели призываю клятвы своей. Смирился с уронив голову на наст. Люди леса тьме, потомки сварога свету. Так ты еще жив, любимец смерти? Раздавшийся рядом голос был негромким, Но звучанием своим пробирал до костей. А поляну перед святилищем залил ослепительный свет. Рано стало быть, перун с ярилом веселились, рано стрибог похвалялся, но ныне мыслю, все сюда уже мчаться, ветрами быстрыми, облаками легкими встретят тебя с яростью, поразят без жалости. Книга уже рядом. и Хорс, я надеюсь успеть первым. он попытался повернуться к Богу, но исходившее от того сияния оказалось столь ослепительным, что Середин отвернулся и попытался глянуть на гостя через отражение на лезвие косаря. Через нож смотреть на гостя было уже можно, но разобрать что-либо все равно трудно. Шуба, борода, посох. Бог походил на Дедушку Мороза, сотканного из электрических удок. — Не успеешь, — пообещал Хорс. — Вижу, ты заступаешься за дикие племена перед потомками праца нашего, великого Сварога. — Все мы потомки Сварога, солнцелики, или ближние, или дальние. Разве есть справедливость в том, чтобы сворожичи прямые люди иных не в части и достоинству учили, а в грязь втаптывали. Достойно ли сворожичей настоящих не к свету племена дикие вести, а в тьму отталкивать? Хм, вот стало быть, ты каков, любимец смерти, хмыкнул Хорс. Помолчал. Потом гулко ударил посохом в землю. Клятву сию подтверждаю. Коли стражи святилища доселе Не смогла людей леса вере правильной научить, Так впредь пусть и вовсе их не касается. Свет погас, оставив в глазах радужные темные пятна. Олег выпрямился, тряхнул головой. «Как это? Что?» На лице старосты был написан благоговейный ужас. Остальные светлые воины стояли на коленях. «Кто ты?» «Договор!» — первым спохватился шаман. «Небеса признали договор! Отныне леса наши! Мы принадлежим теме! Договор!» Охотники закричали, стали обниматься, кидать кверху шапки, потрясать копьями и гарпунами. — Скорее домой! — воскликнул кто-то из них. — Мы должны рассказать, рассказать всем. Мы отданы теме, мы свободны. — Темный самсоёка! — крикнул отец Аливы, Великий самсоёка, ты с нами! «Идем!» «Зачем мне идти, смертные?» С улыбкой развел руками Олег. «Я и так всегда буду с вами. Я там, где мрак, там, где ночь, Дух Нижнего мира. Ступайте домой, мы еще увидимся!» Ведун убрал клинки в ножны И нырнул в тень от конька избы. оказавшуюся ближе всех остальных. Скользнул по ней колесу и дальше помчался между деревьев, скоростью не уступая стремительному ястребу.